Глава девятая. Хе! усмехнулся император. Легор с чувством юмора это хорошо. Он похлопал меня по плечу, а я не стал рисковать и проводить диагностику, хотя и было интересно на самом деле. Но вдруг он не так прост, как кажется, и заметит активность моей энергии в своем теле. Вместо диагностики я просто выдохнул. Но вида не показал. Лишь усмехнулся в ответ, мол, да, все это веселая шутка. Апха, хочешься?" А ведь пока он молчал и смотрел на меня, я успел придумать план эвакуации. Как я выберусь из императорского дворца и нырну в ближайший портал сопряжения, а уже оттуда перемещусь в другую страну? Но нет, не пришлось. Причем про омоложение я действительно пошутил. Эта процедура стоила бы куда больше, чем миллион. «Но если отбросить шутки в сторону, Михаил, я пришел, чтобы лично выразить вам благодарность за спасение от такого количества верных империи людей». Он коротко кивнул. Я от себя хотел добавить, что восхищен тем, как вы владеете шпагой. Никогда бы не подумал, что лекарь может быть настолько искусным воином». «Да, да, да. Слышал я эту историю уже сотню раз». Непонятно, кто придумал эту бредовую традицию, но в этом мире лекари сплошь противники силовых решений конфликтов. Принципиально не берутся за оружие, стараясь решать вопросы иными путями, например, заставляя других сражаться на своей стороне. Ладно, сам грешил этим и далеко не один раз, но при этом и оружием, и своей магией я пользоваться умею. А к решению вопросов я привлекал своих должников лишь когда мне было самому лень заниматься этим. «Обычно лекари не приветствуют убийства. «Ну так, я никого и не убил», — пожал плечами и улыбнулся. «Ага, внутри сердечный укол мудрости, как же!» — хохотнул император и снова похлопал меня по плечу, после чего отправился общаться с гостями. А я теперь окончательно смог выдохнуть. Ведь и про диагностику он тоже пошутил. «Действительно, какой смысл тратить деньги на какого-то молодого лекаря?» когда есть свой, бесплатный и куда более опытный. Так что тут все логично. Главное, чтобы этот опытный лекарь не начал подтверждать все мои диагнозы. А то тогда у него точно появится немало вопросов. И если до этого я собирался уйти пораньше, то теперь решил дождаться окончания бала. Как только император скрылся в толпе, подошла Вика. За эти короткие минуты она успела уметь ведро попкорна, и теперь как-то странно на меня косилась. Но при Александре задавать вопросы не стало. Впрочем, скоро она успокоилась, поняв, что нам ничего не угрожает, и меня не раскрыли. Так что остаток вечера прошел тихо и спокойно. Иногда к нам подходили какие-то аристократы, справлялись, как у нашего рода, дела, здоровались с Викторией и знакомились со мной. Оказалось, что это давние знакомые Булатовых. Некоторые знали Вику еще с пеллёнок, другие учились вместе с ней в академии. Меня эти люди интересовали слабо, потому я просто сидел и наслаждался едой и вином, не обращая на эти разговоры не немалейшего внимания. Но один человек меня все же заинтересовал. В какой-то момент Александр ушел поговорить с кем-то из гостей, а мы с Викторией остались, наконец, то дней. И тогда я заметил, как один мужчина средних лет постоянно смотрит в нашу сторону, а на лице видно замешательство. Минут через пять он в очередной раз прищурился и растянулся в улыбке, уверенно направившись сразу к нашему столику. «Михаил!» Улыбнулся он и протянул руку. «Честно говоря, не сразу вас узнал». Я, если честно, тоже. Но теперь, внимательнее вглядевшись в его лицо, вспомнил. Этот купец подвез меня, когда я выбирался из монастыря. И не взял за это ни копейки, надо сказать. Помог мне подобрять я душевной. Так что протянул ему руку и быстро прошёлся сначала диагностикой, а потом и лечением. Так, по мелочи. привел в порядок сосуды головного мозга, снизил риск инсульта. «Одарённый он слабый, потому энергии я на это практически не потратил, а сам купец ничего и не заметил». «Только я точно помню, что в нашу встречу он не представлялся». Но, увидев замешательство на моем лице, купец продолжил. «Да, вас тут кто только не говорит!» — хохотнул он. «Ну да, я ваше имя знаю, а сам забыл представиться. Смородинов Владимир Андреевич перечислил бы все свои титулы, но это займет слишком много времени» ведь я просто один из снабженцев императорской армии не более смородинов значит Но в любом случае человек приятный и я ни капли не жалею что помог ему тогда купец спросил разрешения присесть за наш столик на что я сразу указал ему рукой на стул я просто хотел сказать теперь уже тише заговорил владимир я перед вами неоплатным долгу не знаю как вы это сделали но буду помнить ваш поступок до конца своих дней «И как? Сейчас все в порядке?» Когда я излечил болезнь его жены, я был слишком слаб. И на все энергии не хватало. Потому пришлось запускать долгоиграющие процессы восстановления. А за ними лучше приглядывать, корректируя по мере надобности. «Идеально! Ребенок развивается отлично, а моя прекрасная жена светится от счастья и здоровья!» — растянулся он в улыбке. Вика в разговор не встревала и просто пила вино, глядя то на меня, то на Владимира. Кстати говоря, мужчина ни одним словом не обмолвился об условиях нашей встречи. Это как минимум похвально. Он понимает, что некоторые обстоятельства должны оставаться тайной. И совсем забыл, что не рассказал Вике подробности своего путешествия в Архангельск. Так, поведал о наших разговорах с ее отцом и убедил, что тем, кто его пленил, я успел отомстить. Пусть не всех перебил, но жертв было много. «По поводу долга не переживайте», — отмахнулся я. Вы его выплатили сполна, да и я сделал ровно то, что должен был, так что вы мне ничего не должны. Еще как должен, не согласился он со мной. И надеюсь, когда-то смогу оплатить вам своими услугами. А вы, кстати, доставляете свои товары в Архангельск, поинтересовалась, между прочим, Вика. Я же поджал губы и посмотрел на него. Ведь с самого начала разговора понимал, что этот человек действительно может быть полезен. Но не хочу связывать себя лишний раз с аристократами столицы. Очень уж близко они к императору, а лишнее внимание привлекать не хочу. Если с архангельскими я могу справиться своими силами, тот то столичные могут принести немало проблем. И пусть они остаются тут, а нам в глубинке и самим хорошо. Придет время, когда мне там станет тесно, но сейчас до этого момента еще далеко. Лучше делать все поступательно и не спеша а почему вы не закупаетесь в самом архангельске удивился владимир в ответ на что виктория тяжело вздохнула так наш рот в экономической блокаде лишь один рот с нами торгует камень продают и все пожала она плечами а у владимира брови полезли на лоб не хотела рассказывать но похоже придется а можно немного подробнее просто полная экономическая блокада это крайне редкое явление владимир явно заинтересовался Я же теперь не увидел причин что-либо скрывать. Всю эту информацию он сможет получить и сам, если у него появится такое желание. Но та информация может быть слегка искажена, потому пусть лучше он услышит все от меня лично. Не так давно я стал главой рода Булатовых. Рассказ получился долгим, и даже Виктория для себя узнала что-то новое. Поведала о том, как происходили атаки на мой род, как враги сплотились вместе и всячески пытаются нас додавить, при этом стараясь действовать максимально скрытно. Понятно, что никаких тайн я ему не выдавал, и рассказывал о событиях лишь в общих чертах, чтобы он мог понять полноту тех проблем, которые уже давно нависли над Булатовыми. Как-никак сам спросил, вот я и рассказал. «Теперь ясно, почему мы встретились с вами в таких условиях», грустно усмехнулся Смородинов. Оказалось, что такое бывает, когда молодого человека... Готовит стать главой рода, но недоброжелатели похищает его. Собственно, так купец и подумал, мол, я выбрался из плена и сбежал. Причем это почти правда, за исключением того, что никто меня заранее не готовил. Так уж сложились обстоятельства, и о подобном никому знать не надо. Кстати, экономическая блокада невозможна в столице, не знаю, зачем сообщил он. Такое встречается только в глубинке. А здесь слишком много родов, и все договориться между собой не смогут в любом случае». «Интересно, конечно, но перебираться в столицу я не собираюсь». «А что бы вы посоветовали мне делать?» Владимир человек умный. «Почему бы не послушать его мнение?» «Как минимум уничтожить всю промышленность тех, кто участвует в блокаде», — серьезным лицом проговорил он, а я в ответ утвердительно кивнул. «Мысли правда хорошая. «Тогда в городе появится дефицит товаров, и в отсутствие конкурентов К вам хлынет поток аристократов из других городов. Воспользуется удачным моментом, когда можно захватить рынок». «И правда, мысль хорошая», — еще раз кивнул. А Владимир сначала засмеялся, но, увидев мое серьезное лицо, призадумался. «Я вообще-то пошутил». «А я нет», — улыбнулся ему. «Давно об этом задумался. И спасибо большое за совет. Вы действительно очень помогли. На самом деле не рассматривал это в таком ключе». Думал, вот уничтожу производство, и что толку? Их восстановят со временем, понеся лишь незначительные потери. А вот потерять рынок — это уже серьезно. Знаю по себе. Добыть руду для меня не проблема, а вот продать ее. Ой, да я ничем вам не помог, — махнул рукой Владимир. — Шансов на успех практически нет. Не обижайтесь. Но ваш рот сейчас мал, а для уничтожения заводов нужна авиация, способная сбрасывать бомбы. В этот момент Вика подавилась вином и закашлялась. Видимо, поняла, зачем я столько возился с голубями. «С этим обязательно что-нибудь придумаем», — не смог я сдержать улыбку. «Интересно было бы посмотреть», — мой собеседник прищурился, поняв, что у меня есть какой-то план. «И сообщать этот план я ему точно не буду». «В любом случае, я попробую помочь хоть чем-то». Мы еще немного поговорили, после чего решили обменяться номерами. Прямо здесь и сейчас Владимир не смог дать никаких гарантий или ответов. У него есть какие-то свои связи и выходы. И для начала надо попробовать договориться с поставщиками. Тебе нужно как минимум оружие, насколько я понял. С этим одновременно легко и тяжело. А он довольно проницательный, раз понял, что роду, ведущему войну со всеми соседями, нужно именно это. Впрочем, имея оружие, добыть ту же еду будет куда проще. Легче потому, что я лицензированный снабженец имперских войск, Так что договориться смогу точно. А вот доставка — с этим могут возникнуть проблемы. Все упирается в то, что отправленное мне оружие и боеприпасы может быть расценена как законная цель для моих врагов. Они попросту перехватят транспорт и спокойно завладеют такими необходимыми для меня патронами и оружием. Доставлять надо далеко, и на каждый обоз придется нанимать серьезную охрану, желательно у кого-то из столичных родов, «А цены у них, сам понимаешь, какие...» Он задумался, начав что-то подсчитывать в голове. Даже невольно затарабанил пальцами по столу, после чего помотал головой. «Я вообще не понимаю, как ты еще жив?» «Так мне оружие обычно бесплатно доставалось», пожал я плечами. «А вот с патронами беда. Они кончаются слишком быстро». Раз уж заговорил на тему торговли, решил избавиться от всевозможного мусора. «Вдруг повезет. «Кстати, могу продать технику». «Интересует бывшее в употреблении?» «Если честно, нет, не занимаюсь этим», — пожал он плечами. «Но ради тебя могу найти покупателей. Только скажи, что за техника, какие модели?» Достал телефон и начал пролистывать фотографии, показывая Владимиру, какие экземпляры могу продать. На некоторые у нас закончились боеприпасы, другие слишком неудобны в управлении. Да и где взять столько механиков? Половина броневиков у нас просто стоит и пылится на парковке, не принося никакой пользы. — Ладно всякие грузовики. Лишнее я просто раздал крестьянам, а вот бронетехника им ни к чему. Не будешь же он пахать в поле, запрягая в плуг колесный танк. — Слушай, а зачем тебе десять танков и каждый совершенно разной модели? — не выдержал купец, разглядывая нестандартный набор техники. — Эта модель, кстати, интересная, — остановил он меня, указав на один из экземпляров. — Их особо не продают. Делают в основном для себя. А этот ты как достал? «И зачем? Мне уже никакие стандартные снаряды не подойдут. И где их покупать?» Я продолжил показывать все, что хотел бы продать. И на каждую единицу техники у Владимира появилось все больше вопросов. Все, хватит», — остановил он меня. «Я не понимаю, как ты вообще воюешь с таким набором?» «Потому и хочу продать», — рассмеялся я. «Но зачем было покупать все это?» Владимир был готов схватиться за голову, представляя, сколько это ненужных трат. «Так я и не покупал. Но...» он открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли в горле. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул Смородинов. Понял, вопросов больше не имею. Ещё один вопрос. Думаю, человеку из столицы можно доверить подобное дело. А более, так сказать, экстравагантный товар не интересует? Например, он наклонился поближе. Артефакты, пожал плечами. Всё я ему показывать не буду. Но что-то интересное можно будет отправить. Если по меркам архангельской мои запасы стоят баснословных денег, то столицу, думаю, даже таким не удивишь. «Допустим», — кивнул он. «Мне иногда попадаются интересные экземпляры. Сам знаешь, не город, а рассадник порталов», — усмехнулся. Ведь по этому поводу и был устроен бал во дворце. «Вот я и хожу иногда, закрывая их, а заодно собираю артефакты с трупов врагов». «Ну, смотри», — он скинул мне сообщение, которому указал свою почту. «Этот почтовый ящик специально для таких дел. Скидывать туда фото, описание не обязательно. А если товар дороже ста тысяч, лично прилетим и заберем на своем транспорте». «Как удобно, однако», — прикинул у меня, сколько ему так придется налетать, если продавать я буду ограниченными партиями. «Как раз попарить сотен тысяч». «Да, и ты учти, чтобы потом не было обид. То, что я куплю у тебя, скажем, за сотню, продажи продаже появится за две, а твои за две с половиной». Тут уж, извини, нарушать принципы не могу никак. Но в любом случае выгодные условия ты не найдешь. Покупать буду как можно дороже, идёт? Не понимая, о чем он. Какие обиды? Тут все по-честному. А продавать ему артефакты на каких-то особых правах я не собирался. Тем более, что торгует он много с кем. И среди клиентов есть представители древнейших родов. Если кто-то из них узнает, что у кого-то другого условия лучше, чем у них, появится немало неприятных вопросов к купцу. Так незаметно завершился этот вечер. Мы еще некоторое время обсуждали детали, поговорили на отвлечённые темы, после чего заметили, что люди уже начали расходиться. Мы с Викой тоже не стали задерживаться и отправились в гостиницу. «Ну что, задержимся еще в столице?» — посмотрел на девушку. И та сперва улыбнулась, но затем грустно вздохнула я бы очень хотела встретиться с подругами но все понимаю надо воспользоваться перемирием и приготовиться к войне умная девушка понимает что сейчас не время для развлечений а если развлекаться то только так чтобы врагам от этого было плохо тогда собирай вещи а я достал телефон и позвонил пилоту мы скоро будем можешь прогревать вертолет пилот коротко ответил что приказ понял и я быстренько собрал свои вещи а вот вика Нет, она умеет быстро, я точно это знаю. Но почему-то далеко не всегда пользуется этим умением. Так что только минут через сорок мы зашли в лифт и медленно поползли на крышу гостиницы, туда, где уже перегрелся наш вертолет. Кстати, интересный лифт со стеклянными стенками. Отсюда открывается прекрасный вид на город. Внизу можно разглядеть потоки машин, людей, суетливо снующих по улицам, вальяжно едущих по проспекту трамваев, или же падающий с крыши гостиницы, объятый пламенем вертолет. «Это...» — Вика застыла от удивления и проводила взглядом падающую машину. «Это ведь не наш...» Я тоже заворожённо следил за тем, куда упали обломки нашего транспорта и грустно вздохнул. «Наш, Вик! Наш!» В этот момент лифт остановился. Снаружи началась самотуха, а мне оставалось стоять и смотреть, а также думать, что делать дальше. Как-никак... А на нас только что было устроено покушение. Но враги немного промахнулись, буквально на одну минуту. И самое смешное, что вертолет подгнали сюда только недавно. Летать над городом запрещено всем, кроме гостей императора, и его канцелярия выдала разрешение на парковку воздушного транспорта как раз на крыше гостиницы. А я еще обрадовался, что не придется стоять в пробках. «Жалко вертолет, грустно вздохнула. Благо, упал он не на людей, а на соседнее здание, и крыша вроде выдержала. «И пилота». «А пилота не жалко», — не согласился с девушкой. И она почему-то очень злобно посмотрела на меня. Но что его жалеть? Этот гад целый и невредимый стоит на крыше. Он никак не пострадал от взрыва. Как я это узнал? Так его немного учащенное сердцебиение чувствуется как раз в паре десятков метров сверху. Непонятно только, почему лифт встал. Может, тоже часть нападения?» «Не, это мера безопасности». Правда, сейчас она выглядит сомнительно. А то вдруг пожар бы начался, — задумалась графиня. Я же вовсю вызывал курлыка. Наглая птица прилетела только минут через пять, за что тут же получила от меня нагоняй. — Мурр, мурррр, — стало от супернатой, но я его не слушал. — Давай, как мы учили. Найди и разблокируй панель. Нам надо на крышу, — приказал ему, и спустя секунду голубь растворился в воздухе тогда как Виктория удивленно смотрела на меня, ожидая ответов. «Ну а что? Четыре ночи пришлось потратить на обучение. Зато теперь он знает основы взлома». Мои слова подтвердились спустя всего минуту. Курлэк справился со своей задачей, и лифт плавно поехал наверх. «То есть он теперь умеет управлять техникой? Я правильно тебя поняла?» Вика все никак не хотела смириться с этой мыслью. «Когда птица лучше тебя разбирается в электронике, это немного удручает». Я ему мозг тогда так разогнал, что у него были все шансы закончить магистратуру и устроиться на престижную работу, — рассмеялся я. Ну или сдохнуть от перегрузки. Такое тоже могло произойти. Выйдя на крышу, мы сразу встретили пилота. Гаврилов-младший. Насколько помню, его зовут Максим. Он стоял на коленях на краю крыши и, держась за голову, смотрел на свою догорающую машину. Видно, что для него это как потеря друга. Еще бы особенно если знать первое правило пилотов рода Булатовых. «А ты почему тут сидишь? По идее, ты должен сейчас гореть вместе с вертолетом, а не на крыше загорать». «Господин», — ответил он пустым, потерянным голосом, словно жизнь потеряла всякий смысл. у «Вас не было сорок минут, и мне приспичило в туалет». «Да, кто-то должен был упаковать свои вещи», — посмотрел на Вику, а та пожала плечами. «Кстати, а почему ты не сходил заранее?» Как-никак полет длится несколько часов, а метать бомбы над столицей — занятия рискованные. Некоторое время мы грустили вместе, глядя на то, что осталось от вертолета и наших вещей. Большую часть сумок уже успели перенести. В частности, мой рюкзак со всеми пожитками лежал внутри. Вскоре дверь, ведущая на лестницу, распахнулась, и на крышу вырвалась многочисленная охрана гостиницы, а также двое моих гвардейцев, что должны были принести последние наши сумки с вещами Вики. Все они явно были удивлены, глядя на последствия покушения. Вертолетная площадка развалилась и пошла трещинами, а на месте, где должен стоять вертолет, образовалась воронка и местами что-то горит, тогда как сам вертолет разорвало взрывом на части. Я не стал тут задерживаться, и, раз улететь домой сегодня не судьба, отправился обратно в свой номер. Доверил разбирательству персоналу гостиницы и, конечно, Курлейку. Голудь был отправлен на разведку сразу, как только разобрался с лифтом, и теперь внимательно изучает как это здание, так и соседние, выискивая подозрительных людей или же устройства, способные выполнить дистанционный подрыв. У меня же никаких догадок нет. Почему покушение не удалось? Кому нужно было убивать меня здесь, когда я только получил награду от императора и, по идее, нахожусь под его защитой? Странно все это. А еще более странно то, что курлык не нашел ровным счетом ничего, Летал несколько часов, заглядывая в номера, осматривая крыши и окна соседних домов, тогда как служба безопасности отеля показала мне записи с камер, где было четко видно, откуда в мой вертолет прилетел снаряд. Как оказалось, причиной взрыва была не бомба, а ракета. Система противовоздушной обороны была взломана, и потому сама без приказа выпустила снаряд в мой вертолет. Здание это принадлежит известной крупной корпорации и заниматься моим устранением им нет никаких причин, особенно таким образом. Так что, выходит, их кто-то взломал. Уже под утро в дверь номера постучали, и на пороге появилась целая делегация мужчин в строгих костюмах. «Господин Балатов, я являюсь представителем предприятия со сложным названием, каким мне стало очень интересно. Межрегиональное учреждение доработки авиационных конструкций», отчеканил тот. И я сразу хотел бы заявить, что инцидент произошел не по нашей вине. Злоумышленники взломали нашу систему безопасности, и мы тоже являемся потерпевшими». «Аббревиатура у вас прямо говорящая», — подметил я, поняв, к чему клонит этот бледный худощавый мужичок в пиджаке. «Что?» — не понял он. Но я лишь махнул рукой, мол, продолжай. «Да, о чем это я?» «А, от нашей компании мы готовы предоставить вам компенсацию за причинённый ущерб». «Вот сумма, которая должна устроить и вас, и нас». Мужчина черкнул что-то на бумажке и сунул ее мне. Хм. Повертел бумажку перед собой, попытался понять, шутка это или ошибка. Но, судя по уверенному взгляду на лица, он на полном серьезе решил откупиться от меня этими копейками. «Вик, посмотри, сколько нам предложили». «Ой, да ладно, всем свойственно ошибаться», — отмахнулась она. «Ну...» Не написал он, Нолик, запутался немного. С кем не бывает? Я написал точную сумму, и, к сожалению, на большую компенсацию вы рассчитывать не сможете. Мы уже оценили стоимость вашего вертолета, и эта сумма полностью соответствует его состоянию до трагедии, — твердо заявил идиот. И я немножко разозлился. Совсем чуть-чуть. Правда, еле сдержал себя, чтобы не отправить представителя компании с его говорящим названием в полет прямо из окна. То есть... «Вы считаете, вещи, что сгорели вместе с вертолетом, можно не считать?» — усевшись поудобнее и улыбнувшись, поинтересовался я. «Это сопутствующие расходы. Но я могу поговорить с начальством, и, возможно, они позволят прибавить еще десять тысяч к сумме компенсации». «Как щедро и великодушно с вашей стороны!» Было сложно не рассмеяться, глядя на то, как надулся от своей важности этот не самый важный мужичок. «Знакомый взгляд». На меня уже не раз так смотрели, думая, что я лишь бедный, нищий граф, глава умирающего слабого рода. Почему они уверены, что я ничего им не смогу сделать за такое? Ведь даже по их логике терять мне особо нечего. Так, хорошо. Сопутствующие расходы. Вик, запишись на прием к императору завтра. Я должен передать лично, что врученный мне орден звезды Ярофанта третьей степени — это лишь сопутствующие расходы. «Извините», — резко меня перебил побледневший клерк. Но! Да, еще, не дал вставить ему и слово. В обращении надо указать, что был нарушен прямой приказ о двухнедельном полном покровительстве со стороны императорского рода. Простите, пожалуйста! просипел посельный, вновь пытаясь встрять в наш с Викторией разговор. Просто. Вот, кстати, неплохая фотография. Покажи ему, Вик, попросил девушку, и она с нескрываемым удовольствием показала представителю компании экран своего телефона, а там я с медалью на груди сижу, улыбаясь за моей спиной стоит император. «Предложение срочно отменяется!» — загласил мужик. «Простите, я получил неправильную информацию. И сразу хочу дать новое предложение. Господин Блатов, можем ли мы возместить ущерб своим товарам? О том, какая у нас продукция, нетрудно понять по названию корпорации». «Ух, боюсь представить, если честно». Еще раз прочитал их аббревиатуру, что закреплена крупными буквами на крыше одного из самых высоких зданий столицы. «Вот, смотрите, господин Блатов!» Он выудил из сумки планшет и стал быстро перебирать пальцами по экрану. «Такая компенсация вас устроит? Если да, давайте подпишем бумаги об отсутствии претензий». «Устроит», — согласно кивнул, а покрытый холодным потом и бледная ужаса бедолага только сейчас мог выдохнуть. Можно было потребовать что-то еще, но мне теперь настолько хочется полетать на птичке, которую мне предложили, что дальше торговаться нету сил. Называется она «Следопыт», и я не понимаю, почему. Четыре турбины по краям, массивные крылья, длинный корпус, что-то вроде самолета с вертикальным взлетом, что прикопан у меня недалеко от замка, но этот явно выглядит дороже и лучше. По словам бледного переговорщика, только его себестоимость порядка 50 миллионов. Я подписал бумагу, что избавит эту консору от лишних проблем, но при этом в документе точно указано требование найти виноватых если этот кто-то из сотрудников или даже директоров, тот то ответственности злоумышленник не уйдет в любом случае. Кстати, на моей новой птичке есть специальное устройство против ракет, так что передвигаться теперь будет не только комфортнее и быстрее, но и безопаснее. А сколько груза туда влезет. «Поздравляю с обновкой!» — Вика толкнула меня в плечо кулачком, стоило всем посторонним покинуть наш номер. «Теперь будем летать с комфортом?» «Ага». «За 50 миллионов там и массажное кресло должно быть», — усмехнулся я. «А гардероб?» — с надеждой посмотрела на меня девушка, а мне стало страшно. «Не наглей. Грузоподъемность там высокая, но ограниченная». Кабинет генерального директора корпорации с говорящим названием. «Как? Я не понимаю, как? Вот ты, дебил, объясни мне!» и довольно низкий мужчина, упер руки в стол и теперь испеплял своим взглядом подчиненных. «Я?» — уточнил резко поблюдевший паренек, что был в составе делегации. «Да ты!» — рявкнул босс. «Как? Как вы умудрились поднять сумму компенсации 600 тысяч до 50 миллионов? Это какими гениями надо быть? Идиоты! Просто идиоты!» — взвыл директор. «У нас не было выбора, Вячеслав Митрофанович!» — подал голос ответственный, тот самый худощавый мужчина, что разговаривал с пострадавшим. «Выбор есть всегда!» «Ты же понимаешь, что должен был торговаться немного в другую сторону, так, чтобы выгода была для компании, а не какого-то полудохлого рода. Откуда они вообще взялись здесь?» — рычал директор. Он действительно не понимал, как такое могло произойти. Его корпорация настолько могущественна, что можно было ничего не платить, и тот граф ничего бы им не сделал. «Да, и передо мной встал выбор заплатить компенсацию и спасти репутацию компании, или...» Мужчина достал телефон на которой он сделал несколько фотографий. «Вот этот граф с императором. Вот здесь фотография грамоты. Понял. Теперь понял». Директор немного успокоился, плюхнулся в кресло и достал свой телефон. «Алло. Да, можете не искать, кто решил угробить графа. Это нападение не на него, а на нас. Да. Кто-то хотел нас подставить». На этом он завершил разговор и задумался. «Вот же сволочи. Знают». «Насколько императорский род ценит свое слово и как наказывать тех, кто попробует его нарушить?» — помотал он головой. «Так и что нам делать?» — уточнил посыланный, в ответ на что босс лишь махнул рукой. Все, что пообещали». «Совсем забыл. Так еще орден императорский сгорел», — вдруг вспомнил худощавый. «Да твою ж мать!» — взвыл босс. «Какой хоть орден?» э, «Не помню. Третья степень какого-то боевого лекаря, что-то там про Иерафанта», — замялся тот. «Такой!» — директор повернул экран, и посыльный тут же узнал ту самую звезду, что показывал ему граф Булатов. «Ну что я могу сказать? Плохо? Очень плохо! И очень надеюсь, что наш следопыт понравится графу. Такой орден просто так не выдают, чтоб ты знал. И всего штук пять на всю страну». «И что тогда делать?» — совсем потерялся бледный переговорщик. «Сделай так, чтобы этому лекарю очень понравился наш самолет так, чтобы он улетел отсюда и сразу про нас забыл. Сможешь? — Это что, мне ему массажные кресла там установить? — отшутился он, но босс нахмурился. — Если надо будет, хоть гардероб там сделай.